Я подробно ознакомился с вопросом формирования армии. Немцы, все обещая, фактически никаких формирований не допускали. Сформированы были лишь войсковые штабы и, кажется, одна хлеборобская дивизия. Никакой правильной мобилизации произведено не было. Да и сам мобилизационный план не был еще разработан.